ПЕСНЬ ПЯТАЯ АД Так я сошёл, покинув круг начальный, Вниз, во второй. Он менее, чем тот, но больших мук В нём слышен стон печальный. Здесь ждёт минос, оскалив страшный рот, Допросы суд свершает у порога, И взмахами хвоста на муку шлёт. Едва душа, отпавшая от Бога, Пред Ним предстанет с повестью своей, Он согрешение различая строго, Обитель ада назначает ей, Хвост обвивая столько раз в круг тела, Насколько ей спуститься ступеней. Всегда толпа у грозного предела, Подходят души чередой на суд, Промолвила, вняла и вглубь слетела. «О ты, пришедший в бедственный приют!» Вскричал Минос меня, окинув взглядом и прерывая свой жестокий труд. «Зачем ты здесь? И кто с тобою рядом? Не обольщайся, что легко войти!» И вождь в ответ. «Тому, кто сходит адом, не преграждай сужденного пути!» Того хотят там, где исполнить властны то, что хотят, и речи прекрати. И вот я начал различать неясный и дальний стон. Вот я пришел туда, где плач в меня ударил многогласный. Я там, где свет не немодствует всегда И словно воет глубина морская, Когда двух вихрей злобствует вражда. То адский ветер отдыха, не знаем Мчит сон мы душ с идеокрестной мглы им мучит их, крутя и истязая. Когда они стремятся вдоль скалы, Взлетают крики, жалобы и пений На Господа ужасные хулы. И я узнал, Что это круг мучений для тех, Кого земная плоть звала, Кто предал разум власти вожделений. И как скворцов уносят их крыла В дни холода густым и длинным строем, Так эта буря кружит духов зла Туда, сюда, вниз, вверх Огромным роем. Там нет надежды на смягчение мук, Или на миг овенный покоем. Как журавлиный клин летит на юг С унылой песней в высоте над гробной Так предо мной стеная нёсся круг теней, Гонимых в югой необорной. И я сказал, «Учитель, кто они, Которых так терзает воздух чёрный?» Он отвечал, «Вот первое взгляни». Ее державы многие языки, у Уминувшие покорствовали дни. Она вдалась в такой разврат великий, Что вольность всем была разрешена, Дабы народ не осуждал владыки. То нинововенчанная жена Семирамида, Древняя царица, ее земля султану отдана. Вот нежной страсти горестная жрица, Которой прах Сихея оскорблён. Вот Клеопатра, грешная блудница, А там Елена тягостных времён виновница, Ахилл, гроза сражений, Который был любовью побеждён, Парис, Тристан, бесчисленные тени Он назвал мне и указал рукой, Погубленные жаждой наслаждений. Вняв имена прославленных молвой, воителей и жён из уст поэта, Я смутен стал, и дух затмил самой Я начал так. Я бы хотел ответа от этих двух, Которых вместе вьёт и так легко уносит буря эта. И мне, мой вождь, Пусть ветер их пригнёт поближе к нам, И пусть любовью молит их оклик твой, Они прервут полёт. Увидев, что их ветер к нам не волит, О души скорби я вас звал сюда, И отзовитесь, если тот позволит. Кон голуби на сладкой зов гнезда поддержанной волею несущей, Раскинув крылья мчаться без труда, Так и они, паря вам к Покинули Дидон и скорбный рой На возглас мой приветливо зовущий. О, ласковый и благостный живой, Ты, посетивший в тьме неизреченной нас, Обогревших кровью мир земной, Когда бы нам был другом царь вселенной, Мы бы молились, чтоб тебя он спас Сочувственного в муки сокровенной. И если к нам беседа есть у вас, Мы рады говорить и слушать сами, Пока безмолвен вихрь, как здесь сейчас. Я родилась над теми берегами, Где волны, как усталого гонца, Встречают по с попутными реками. Любовь сжигает нежные сердца, И он пленился телом несравненным, Погубленным так страшно в час конца. Любовь, любить вилящей любимым, Меня к нему так властно привлекла, Что этот плен, ты видишь, нерушимый. Любовь вдвоем на гибель нас вела, В Каине будет наших дней гаситель какая речь из уст у них текла скорбящий тени сокрушенный зритель я голову в тоске склонил на грудь О чем ты думаешь спросил учитель я начал так Ознав ли ты когда, какая нега и мечта какая их привела на этот горький путь?» Потом к умолкшим слову обращая сказал Франческо, жалобе твоей Я со слезами внемлю, сострадаю, Но расскажи, меж вздохов нежных дней, Что было вам любовною наукой, Раскрывшей слуху тайный зов страстей, И мне она. Тот страждет высшей мукой, Кто радостно и помнит времена в несчастье, Твой вождь тому порукой. Но если знать до первого зерна Злосчастную любовь ты полон жажды, Слова и слёзы расточу сполна. В досужий час читали мы однажды О Ланчелотте сладостный рассказ. Одни мы были, был обеспечен каждый. Над книгой взоры встретились не раз, И мы бледнели с тайным содроганием. Но дальше... Повесть победила нас. Чуть мы прочли о том, Как он лапзаньем Прильнул к улыбке дорогого рта. Тот, с кем навек ясковно терзанием Поцеловал дрожа мою уста. И книга стала нашим галлиотом. Никто из нас не дочитал листа. Дух говорил, томимый страшным гнётом, Другой рыдал, и мука их сердец Моё чело покрыла смертным потом, И я упал, как падает мертвец.